Глава 19. Вечером Бэл стояла в вестибюле отеля, ожидая Глорию. Сегодня был её выходной день, и они договорились отправиться в Уголок сплетен, поэтому по этому поводу Бэл испытывала смешанные чувства. С одной стороны, ей хотелось узнать, действительно ли Флоренс Аутлоу поддерживает отношения с Симоной, дружившей с её матерью, но с другой, вся эта история начинала её утомлять. Днём она позвонила в редакцию Рангун Газет, они заранее договорились с Оливером о встрече. Ответ её разочаровал. Оказалось, Оливер куда-то уехал собирать материал для репортажа, и они не знают, когда он вернётся. Думаешь, ты знаешь, кому доверять? Присмотрись повнимательнее. Она ведь доверяла Оливеру? Конечно, он ей очень нравился. А как насчёт Глории? Отвечая на свой мысленный вопрос, Бэл покачала головой. Она сидела на полосатом диване, глотая воду со льдом. Вскоре в вестибюль стремительно вошла Глория. Это был вихрь, одетый в шляпу, перчатки и туфли на высоком каблуке. Вихрь принёс аромат духов. Глория весело помахала рукой. Сегодня она была в ярко-красном платье с широким белым воротником и белым поясом. "Дорогая, поторопитесь, не то мы пропустим самое интересное", крикнула Анабель, затем театральным шёпотом добавила: "Буду с вами часна". Я еду туда по одной причине: если я там не покажусь, эти старые склочницы начнут сплетничать обо мне. Быть того не может, иронично улыбнулась Бэл. Но что такого они могут про вас сказать? Глория засмеялась. Держитесь рядом со мной, дети, и я вам расскажу. Швейцар открыл им дверь, забравшись в автомобиль Глории, женщины продолжили разговор. А вообще-то Вы обещали рассказать мне вашу историю, если я появлюсь на вечеринке у бассейна. Я свою часть соглашения выполнила. Глория вытаращила глаза. Я и собиралась, а кончилось тем, что вы познакомились с этим Доннахью, с Оливером. Да-да, с ним. Я допускаю, что он необыкновенно привлекателен. Эти синие глаза, зовущие в постель. Признаюсь вам, у меня бывали короткие увлечения, у кого их не бывает. Но он не Она замолчала. Что? Не. Не нашего круга. Не думала, что вас это волнует, Глория с упрёком посмотрела на неё. Меня совсем не волнует, но я бы на вашем месте не стала проводить с ним много времени. Вы же потом опять с ним встречались. Откуда вы знаете? искренне удивилась Белл. По странной иронии в Рангуне, городе великого множества тайн, невозможно что-либо сделать в тайне от других. Кому какое дело? — хмуро спросила Белл. «У Оливера Донахью определенная репутация». «Лавелласа?» «Я уже слышала». «Боже милостивый!» — засмеялась Глория. «Это как раз в порядке вещей. Здесь у всех есть интрижки. Практически это даже считается обязательным. Я вовсе не собираюсь разрушать ваши приятельские отношения, но он замешан кое в каких неблаговидных делах». «Неблаговидных делах?» «Каких именно?» Глория пожала плечами. «Но он замешан кое в каких неблаговидных делах?» Это только слухи, но не исключено, что вы подвергаетесь опасности. «Скажите прямо, что к чему?» «Честное слово, подробности мне неизвестны, хотя брат может о них знать». «Эдвард говорил вам, что пригласил меня на обед?» «Вы ему нравитесь, но он женат». «И что?» — расхохоталась Глория, и Белл почувствовала, как краснеет. «Полный ты, дорогая, его брак одно название, а человек он влиятельный». Вы могли бы вляпаться в куда худшую ситуацию, чем стать чьей-то любовницей? Не будьте такой пуританка, это всего лишь обед. Он просил вас обработать меня. Оставьте эту вашу подозрительность. Так вот, я всё-таки согласилась пойти с ним на обед в резиденцию губернатора. Очень рада за вас, сказала довольная Глория. Дальше они ехали молча. Когда автомобиль остановился возле озёр Шофёр распахнул задние дверцы. Бэл выбралась наружу и огляделась. Она уже знала, что Рангун пробуждался к жизни вскоре после пятичасового чая со сгущённым молоком или без. Сегодняшний день не был исключением. Солнце уже утратило свою жгучесть, но небо по-прежнему оставалось синим. Из отдалённого павильона слышались звуки военного оркестра. У уголку с плетьен подкатывали все новые машины, шофёры которых открывали дверцы, помогая выйти своим пассажиркам. У Бел не осталось сомнений, что здесь собираются самые богатые и привилегированные англичанки. Уголок с плетьен находился в удивительно красивом месте. Отсюда открывался захватывающий вид на королевские озёра. По грубым подсчётам, Бел сюда уже съехалось не менее 20 женщин. А у индийцев-садовников, которых было в несколько раз больше, рабочий день ещё продолжался. Сколько зелени, даже не верится, сказала Бэл, глядя на просторы изумрудных лужайек, над которыми летали птицы, похожие на английских скворцов. Всякий раз, когда я думаю, что привыкла к Рангуну, меня ожидает новый сюрприз. Лужайки постоянно поливаются озёрной водой, оттого они такие зелёные. Широкое озеро окружали деревья на разных стадиях цветения, берега пестрели цветами и изобиловали ползучими растениями. На фоне синей воды это было завораживающе красиво. "О чём здесь говорят женщины?" шёпотом спросила Бел, когда они двинулись к уголку с плетен. "Чаще всего о последних новостях, о событиях в разных уголках мира. Это помогает нам ощущать пульс времени. Ну и, конечно же, обсуждают местные сплетни" и никаких более личных тем. Давайте подойдём, поздороваемся, и вы сами всё узнаете. Глория слегка ущипнула её за плечо, словно побуждая двигаться быстрее. Идёмте. Они не кусаются. Головы большинства женщин украшали изящные шляпы. Сами они были в модных приталенных платьях до середины икры и с рукавом до локтя. Как не печально Но этот фасон не подходил дародным женщинам, которые были значительно старше Глории. По мнению Бел, эти дамы только выиграли бы, если бы не гнались за современной модой. В числе собравшихся она заметила нескольких достаточно молодых женщин, подобных разноцветным бабочкам, те постоянно порхали между группами из-за всегда тэйк уголка с плетением. Дорогая, это Аннабель Хеттон, снова и снова повторяла Глория, знакомя Бел с очередной женщиной. Под конец они остановились возле кружка из пяти дам, обсуждавших историю какой-то официантки. "Прискорбно", заявила пожилая женщина, энергично обмахиваясь веером и не скрывая злорадного удовольствия. "Вы только подумайте", подхватила другая, англичанка, пристающая на улице к мужчинам. "Да уж, а вы слышали? У меня едва язык поворачивается это произнести". Женщина сделала паузу. Белл чувствовала, что Той не терпится опередить других. «Венди, давай рассказывай. Не томи нас». Венди оглядела под рук. «Так вот. Из надежных источников мне известно, что она приставала к индийским кули». Пока женщины охали и ахали, Глория подмигнула Белл, и та невольно улыбнулась. Затем Глория повела Белл дальше к невысокой пухлой женщине, только что приехавшей и идущей к берегу. «Флоренс!» крикнул ей Глория и энергично замахала, потом шипнула Бел. Это и есть Флоренс Аутлоу. Вы хотели с ней поговорить? Эдвард вскользь упомянул. Бел кивнула. Седые волосы Флоренс Аутлоу были аккуратно собраны в узел на затылке. У неё было мягкое розовое лицо. Она приветливо улыбнулась Глории и медленно, переваливаясь, пошла в их сторону, ведя на поводке белую собачку. Флоренс это моя новая чудесная подруга, Бел. — Муж говорил о вас. Что-то связанное с Симоной. Такая замечательная женщина. У нее янтарные глаза, очень редкий цвет. — Ваш муж говорил, что вы продолжаете общаться, — сказала Белл. — Я бы хотела с ней встретиться. — Увы, дорогая, ее здесь нет. — Но она жива? — стревожилась Белл. — Хвала небесам, да, — радостно сообщила Флоренс. — Значит, Ронни вам не сказал, что она уехала домой? — Домой? — В Англию, в Котсволлс. Я записала вам адрес. Флоренс принялась рыться в содержимом своей большой габеленовой сумки. Куда же подевался этот дьявол? Она хорошо знала мою маму. Белл не помнила, чтобы у матери были подруги. Флоренс подняла на неё глаза и кивнула. Лучшие подруги, хотя между ними и бывали недоразумения. Вам не сложно подержать сумку, пока я ищу? Бэл послушно взялась за ручки сумки. Вскоре Флоренс извлекла сложенный лист бумаги. Ура! Наконец-то ты попался, дорогуша. Думаю, она не будет ничего иметь против вашего письма, только упомяните, кто дал вам адрес. Спасибо. Мне не терпится узнать, помнит ли она время, когда исчезла моя новорождённая сестра. Через какое-то время был вместе с Глорией оказались в кружке женщин, обсуждавших кандидатуры рангунских женихов. Одна из них повернулась к Бэлль и впилась взглядом в её безъименный палец. Дорогая, вы никак ещё не помолвлены? Нет, с гордостью ответила Бель я певица, выступаю в стенде. О, нет. Женщина заметно побледнела. Нет, и ещё раз нет. Немедленно бросьте это занятие и поскорее найдите себе мужа. Вы же не собираетесь сами зарабатывать себе на жизнь. Впрочем, если у вас есть такая необходимость, мы могли бы подыскать для вас семью. Белна хмурилась. Простите, я Семью, дорогая, где требуется гувернантка, респектабельную. Другая женщина закивала и бел внутренне смеясь. Надо отвратительными старомодными воззрениями поспешила уйти на берег озера. Она сегодня же напишет Симоне в надежде, что та знает больше этих женщин. Небо прочертили розовые полосы. Над водой пронеслась стая чёрных птиц. За погодой Шведагон заходило солнце. Сейчас погода не сияла золотом, а приобрела цвет красной меди. Древняя святыня казалась живым существом, менявшим окраску сообразно времени суток. Поглощенная зрелищем, Белл не сразу сообразила, что женщины уже прощаются. Закат был для них сигналом разъезжаться по домам. Белл смотрела на небо, в сиреневое вверху, ниже желтое, оранжевое, розовое и, наконец, темно-бордовое. «Это и есть цвет Бирмы», — подумалась Белл. Оглянувшись, она заметила Глорию, окружённую светлячками. В надвигающихся сумерках насекомые сверкали как крошечные бриллианты. Глория неспешно шла в её сторону. Белл двинулась навстречу. Над головой вспыхивали звёзды, и они были вдвое крупнее звёзд в небе Англии. Думаешь, ты знаешь, кому доверять? Присмотрись повнимательнее. Собираясь в резиденцию губернатора на обед, Бел надела вечернее платье, сшитое у китайской портнихи. Этот наряд она посчитала вполне подходящим. Костюм Эдварда подчёркивал его стройную спортивную фигуру и оттенял синеву на висках. Бел не особо жаждала ехать, предполагая оказаться в чопорной обстановке. Но когда они с Эдвардом подъехали к роскошному дворцу, она пришла в полное замешательство и не ощутила восторга, скорее наоборот. Строительство резиденции завершилось в 1895 году, сообщил Эдвард, заметив её состояние. Он помог был выйти из машины. Архитектор Генри Хойн Фокс заявлял, что придерживается стиля Возрождения королевы Анны. Белкивнула, продолжая рассматривать большие, увенчанные куполами башни и саму экстравагантную постройку. Вам это нравится? осторожно спросила она. Нравится? Переспросил Эдвард и громко расхохотался. "Нет. Я считаю резиденцию самым идиозным примером архитектурной вычурности". Искренность Эдварда притушила в Бэл нежелание ехать сюда, и она тоже засмеялась. "Что же мы стоим? Полагаю, на террасе нас уже ждут напитки, а у меня для вас есть новости. Почему бы не рассказать о них сейчас?" "Это довольно длинная история", помолчав ответил Эдвард. "У меня хватит терпения". Тогда слушайте. Один мой знакомый обнаружил среди полицейских протоколов докладную записку, попавшую туда по ошибке или недосмотру. По дороге Эдвард рассказал было о некоем бирманце, обвинённом в похищении младенца. Затем этого человека отпустили, но позже вскрылись дополнительные обстоятельства. Бирманцу готовились предъявить новые обвинения, однако не успели. Он погиб на смерть, сбитым мотоциклистом. Насколько я понимаю, газетам ничего не сообщили. Но у полиции были серьёзные основания считать этого бирманца причастным к похищению младенца. Возможно, он являлся пособником. Что это за обстоятельства? Я могу увидеть докладную записку? К сожалению, это запрещено. Подобные документы имеют гриф секретности и так далее. Но я рассказал всё, что вам необходимо знать. Скорее после этого ваши родители уехали в Англию. И на том всё закончилось. Да. Кивнул Эдвард, пристально глядя на неё. На том всё закончилось. Было хотелось согласиться, однако что-то её останавливало. Нет, не закончилось. Я ведь так и не знаю, что там произошло на самом деле. Он снова кивнул. Но разве вас хотя бы отчасти не успокаивает тот факт, что вашу мать освободили без предъявления обвинений? Конечно, успокаивает, и всё же я не могу перестать думать об Эльвире. Эдвард подошёл ближе и взял её за руку. Послушайте, я искренне удивляюсь вам. Ну как, через столько лет вы надеетесь узнать о случившемся с вашей сестрой, когда полиции не удалось по горячим следам разыскать похитителя? Неужели эта давняя история так много значит для вас? Поначалу не особо значило, но сейчас, Бэл замолчала, не договорив. Она видела, как Эдвард подавляет улыбку, а сейчас юная леди никаких, но весело произнёс он. Спасибо вам за сведения, наконец сказала она. Эдвард наградил её искренней улыбкой, от которой Бэл потеплело на душе. По-моему, нам самое время насладиться вечером. Бэл не рассчитывала получить удовольствие от столь официального обеда, но к её изумлению, удовольствие ей доставило общение с Эдвардом. Мало того, что он знал всех гостей, он был умным, образованным человеком, невероятно внимательным, В его обществе ей не пришлось скучать, но даже во время обеда Бел помнила о своём решении написать Симоне. Оказалось нелегко писать незнакомому человеку. Бел сделала 3 попытки, и 3 скомканных листа полетели в мусорную корзину. Сегодня она решила сделать новую попытку и без извинений спросить Симону что-то о помятой её матери и событиях 1911 года.